Получив письмо, человек не осмеливается его вскрыть. В письме либо добрая весть о выздоровлении, либо печальное известие о смерти. А вдруг как раз случилось последнее? Точно так же князь боялся узнать, что происходит в сердце Самвела. А что, если сын сам начнет разговор? Князь избегал этого, предпочитая хотя бы временно упиваться своими сладостными надеждами. Он любил сына, любил со всей теплотой отеческого сердца. Но любовь эта была столь же эгоистична, сколь себелюбивы были его мечты относительно Самвела. Он смотрел на него не как на свободного, самостоятельного человека, а как на удобное средство, с помощью которого он мог прославиться сам. И если бы сын, Достиг высших должностей, если бы он стал блистать и в высших кругах, то весь этот блеск относился бы так и к нему, как к отцу Самвела. Если во время рестания коню присуждается приз, ведь приз получает хозяин, а не конь. Так себе любиво смотрел князь на сына. Такой взгляд установился у него по традиции, унаследованный им от знатных предков». Ведь и сам он когда-то ублажал своего отца, значит, и сам вел должен ублажать его. Сопротивление сына лишило бы князя всех тех радостей, которыми он предполагал насладиться в будущем. По этой причине он остерегался возражений сына и всеми силами избегал противодействия, выжидая, что обстоятельства разъяснят ему сомнения». Последнее замечание самвела о Миружане было очень резким. Но отец, как бы не придав ему значения, обратился к сыну. — Тебе следует повидаться с дядей Самвелл и передать ему привет от матери. Он будет очень рад увидеть тебя, ведь он тебя любит. Утром уже он не раз присылал сюда справиться о твоем здоровье, но ты еще спал. — Значит, он знает, что я приехал? — спросил самвел Знает и приглашает тебя сегодня к обеду. Там соберутся персидские военачальники. Тебе надо познакомиться с ними. Вдали проехал Миружан. «Я готов хоть сейчас отправиться к дяде, но он, кажется, занят. Да, он выехал осмотреть стан, сделать некоторые распоряжения. На этих днях мы отсюда уходим». «А меня не пригласил Миружан?» Вмешался в разговор юный артоваст. «Конечно, милый, ты приглашён, «Как же можно без тебя?» — сказал князь. «И ты будешь на обеде, и арбак. Мы отправимся все вместе». «Не стану я есть его хлеб», — отрезал упрямый старик, отворачиваясь. Князь рассмеялся. Самвел заметил, что их присутствие мешало отцу. В это утреннее время в палатку то и дело входили люди по разным делам, и князь, как высшее должностное лицо, Обязан был давать им поручения и распоряжения, поэтому после окончания завтрака Самвелл немедленно встал и хотел было выйти из шатра. «Тебе будет скучно до обеда сидеть в палатке, — Самвелл сказал ему отец. «Если хочешь, я прикажу оседлать лошадей. Поезжайте прогуляться по берегам Аракса. Погода прохладная, там есть красивые места». «Благодарю, дорогой отец», — ответил Самвелл. Я еще утомлен с дороги, пойду немного посплю. Придя в палатку, Самвел в изнеможении бросился в кресло и склонил на подушку отяжелевшую голову. Бледное лицо его было обращено к страшному стану, и грустные глаза устремлены вдаль. Он еще не забыл, да и не мог забыть, с каким одобрением отец рассказывал о злодействах Миружана, участником которых он был сам. Сомнений больше не было. Сколько ни думал сам он никак не мог найти оправдания ни для отца, ни для дяди. Оба в его глазах являлись преступниками, достойными смерти. А ведь он любил отца, любил и дядю. Он с радостью пожертвовал бы своей жизнью и всем самым дорогим, если бы они оба отказались от своих преступных целей. А что, если они останутся при своих заблуждениях? Эта мысль ужасно терзала его душу. Сын думал об отце то же, что и отец о сыне. Оба они считали друг друга погибшими, оба считали друг друга заблудшими. Отец искал подходящего повода для объяснений с сыном, чтобы сообщить ему о своих горячих желаниях. Сын также искал подходящего случая, чтобы поговорить с отцом и излить перед ним все свои горести. Он спешил сделать это, пока лагерь не снялся с места, пока войско не направилось в Персию. И если бы он отсрочил свое намерение, и войска перешли через Аракс, то все надежды могли бы рухнуть. Арбак сидел тут же и молча наблюдал за Самвелом. Бедный старик отлично понимал тяжелое горе несчастного молодого человека, видел, как он страдает, и не находил слов для утешения». Тем временем юный артавас стоял у входа в палатку, не зная, чем занять себя. Беспокойный, бодрый, нетерпеливый, охваченный безудержным любопытством молодости, он хотел бы птицей облететь несколько секунд весь стан, чтобы все увидеть, все разузнать. Но такое любопытство могло показаться неприличным и даже подозрительным. Это соображение удерживало его. Но даже стоя у палатки он видел много интересного. В этом стане не было того обычного радостного и непринужденного оживления, какое всегда бывает в военном лагере, когда внутренняя жизнь его сливается с бытом населения, когда крестьянская девушка, деревенская женщина доверчиво и свободно приносит туда для продажи лучшие плоды своих садов, крестьянин — лучшие продукты своего хозяйства, а горожанин раскладывает разнообразные предметы своей торговли. Стан в таких случаях принимает вид оживленного праздничного базара. Собирается любопытная толпа, чтобы послушать военную музыку. Ничего подобного здесь не было. Этот стан, как всеуничтожающее тлетворное чудовище, превратил все вокруг себя в пустыню и сам жил в пустыне. Никто к нему не приближался, все избегали его. Он кормился теми хищениями, который производил своей жадной рукой в окрестностях. Он разбогател на бесчисленных грабежах, которые как разбойник совершал в разрушенных им городах. Но не эти размышления занимали юного артавазды. Его внимание было отвлечено другим. Страшные холмы перед шатром Миружана, сложенные из человеческих голов, уже исчезли. Все головы были собраны в громадные мешки и нагружены на длинный караван верблюдов. Но вместо тех холмов теперь делали иное сооружение. Какие-то люди расторопно разбирали и складывали похожие на тёмно бурые кирпичи предметы. Странное сооружение становилось все выше, принимая мрачный вид. В клали куски дерева и стружки. Когда сооружение было закончено, оно приобрело вид огромного костра. Это сооружение привлекло к себе внимание Самвелла. Он пододвинул кресло к самому входу. Но сколько ни разглядывал, он не мог понять того, что происходило. Не в меньшей степени был заинтересован и старик Арбак. Что это такое? Опять должно быть какая-нибудь чертовщина произнес он, покачивая в недоумении головой, и поднес ладонь к лбу, защищая глаза от солнечных лучей, мешавших ему разглядывать. Немного спустя воины привели толпу закованных, одетых в черные пленников, и выстроили их вокруг костра. То были несколько сот епископов, ученых, монахов и священников. Понурив головы, в глубокой печали смотрели пленные на таинственный костер, в котором через несколько минут должны были сгореть их сердца. Около них стоял человек в длинной желтой одежде с изрытым оспой сумрачным лицом и толстыми темными губами, готовыми источать проклятие и ругань на все священное. Он поглядывал своими полными ненависти глазами то на пленников в черных рясах, то на костер. Это был Хайр-Мартпет, зловещий тхак, тайно как вор, проникший в крепость Артагерс и предавший армянскую царицу. Издали показался белый царь, миружан на своем белом коне.